Глава 12. Открытая пещера. Холл Бисвелло. В ту ночь мы остановились в пещере в Смитленде. Оставив это место после обеда на следующий день, мы отправились пешком по проселочной местности к нижней части реки Кумберленд, идя да неторопливо, задержавшись на несколько часов по ходу нашего маршрута длиной в несколько миль. Хотя это было и в декабре, климат был теплый и мягкий. В доме моего прошлого подобное время года было бы отмечено снегом, градом и льдом, и нельзя было бы отличить одну местность от другой. Насколько же отличалась эта местность от моего родного штата? Огромные лесистые деревья, дуб, тополь, гекори стояли в величественных владениях огромных участков территории, в одиночестве, о котором человек, насколько это касается его присутствия, никогда раньше не догадывался. Время от времени мы проходили маленькие пролески, которым, вероятно, предстояло увеличиться в будущем до внушительных массивов. Наконец, пересекли реку Кумберленд. В ту ночь мы отдыхали у господина Джозефа Уотса, жизнерадостного и воспитанного землевладельца, жившего на речном побережье. После того, как покинули его дом на следующее утро, мы стали продвигаться медленно, очень медленно. Казалось, что мой гитнес неохотой идет по местности. Он стал очень приятным спутником, и общение с ним было захватывающим. Мы уткнулись в острый выступ горного хребта в то утро, когда ушли из гостеприимного дома господина Уотса. Это было в 4 или 5 милях от дома, но на противоположной стороне Кумбриленда от Смитланда. Здесь был крутой обрыв, ведущий через низину к краю реки, основанию раздвоенной местности, омываемой водами реки Кумбриленд, которая прорезала свой путь в прошлых веках через каменные минералы этого горного хребта. Мы вскарабкались на его вершину и там уселись. Оттуда я упивался красотами вокруг. У нашего подножья река грациозно извивалась перед нами и исчезала в обоих направлениях а ее окраинности растворялись в лесу. Великий черный обрыв, возвышающийся над потоком, вырастал подобно горе на левой стороне реки. Нижние земли находились возле нас, и через реку на большом расстоянии появлялись холмы по направлению к реке Теннесси. К сожалению, я отвел свой взгляд от этого вида, и мы возобновили наше путешествие. Мы следовали по левой стороне реки к основанию черного обрыва, холму Бисвела, как его зовут Скватеры и затем пошли по одной стороне того холма, проходя перпендикулярно. Под нами струилась река. Я был глубоко впечатлен меняющимися красотами этого необычного пейзажа кентукки. Однако я удивлялся тому, что, по мере того, как я становился веселым и полным энтузиазма, мой гид, соответственно, становился унылым и мрачным. Время от времени он впадал в задумчивость, и однажды я поймал его взгляд, направленный на меня так, что я подумал, будто он выражает сожаление или зависть. Мы прошли по ответственному берегу Бисвела и оставили реку Кумберленд и ее верхние конечности, которая вливалась вливался другой приток. Отсюда мы пересекли местность после того, как поднялись на некоторую высоту по этому притоку, обнаружив ее холмистой и плодородной, с полянами, разбросанными то там, то -сями. Во время путешествия мы то разбивали палатку на ночлег, то останавливались и поселенца, которого еще нужно было найти в той редко населенной местности. Иногда между приемами пищи были раздражающие промежутки времени, но мы не страдали, так как несли с собой запасы пищи – сыр и бисквиты, купленные в Смитленде на всякий случай. Так что мы прошли внушительное расстояние в градство Ливингстон, штат Кентукки. Я наблюдал удивительные стоки на земле, иногда конусообразные, затем снова отвесные. Эти впадины время от времени были значительных размеров и глубины. Их было намного больше в верховьях, чем в низинах. Они были немного похожи на нечто, напоминающее сточные сливные отверстия в штате Нью-Йорк, но чудовищных в сравнении. Первая впадина, которая привлекла мое внимание, находилась возле реки Кумберленд, как раз перед холлом Бисфилла. Она была около 40 футов глубиной и 30 в диаметре, с крутыми каменными сторонами, внутри которых росли кустарниковые растения на необычных местах там, где собиралась рыхлая почва на выступах камня, что неожиданно появлялось вдоль неровных поверхностей. Дно углубления было плоское и плодородное, покрытое роскошной растительностью. На одной стороне основания этой гигантской вазы пещера уходила внутрь земли. Я стоял у края этого воронкообразного углубления и восхищался его необыкновенным видом. Дух любознательности, что часто действует на людей, когда появляется необычный пейзаж, овладел мною. Я спустился вниз, извиваясь от куста к кусту и ступая по скалистым выступам, пока не достиг дна полости. Положив руку на черное отверстие в центре, я почувствовал поток холодного воздуха идущего снизу вверх. Я попробовал воткнуть туда длинную палку, но направление в отверстие было извилистым, что не позволяло мне провести исследование подобным образом. Я бросил в отверстие крупный камень. Он вращался и падал с лягом вниз и вниз, пока, наконец, звук не исчез. «Я бы хотел пройти внутрь полости, так же, как и этот камень, и найти секрет этой пещеры», — подумал я, и мной овладела страсть к исследованию, что, вероятно, бывает с большинством людей. Мой спутник, сидевший на выступе каменной стены, ответил сверху на мои мысли. Ваше желание будет вознаграждено. Вы попросили о том, что уже лежит перед вами. Вы будете там, где побывали немногие до вас. И у вас будет привилегия следовать в сферу природных чудес. Плодородное поле исследования ждет вас. Такое, что превосходит ваши самые смелые фантазии. Идите сюда и садитесь возле меня, ибо в моей обязанности сейчас сказать вам нечто о той земле, к которой мы приближаемся, пещерных, Места кентукки.